Пожалуйста, первыми задачи. Вам после. Да. Да. Мы да. такое вот, вот вы сказали, то, что про самое, то, что даст, а необходимо ожидание появления истин, да? Вот. Но, если есть объёмство километров, что Если мы к чему-то стремимся, да, в том числе вы говорили, что поучение инсинга, ингу, получается, если мы будем именно стремиться и желать получить истину, то мы её можем получить. Мы говорили о том, что мы должны создать атмосферу своим сердцем. Мы должны создать красивую атмосферу, и тогда она естественным образом появится. Это есть ожидание. То есть если мы создадим атмосферу, то будет странно, если она туда не придёт. Это уже будет удивительно. Как знаете, мужчина, он подготовит там стол в ресторане, накопит цветов, там подарочное кольцо с бриллиантом. И будет ждать целый вечер. И не удивится, если никто не придёт. То есть это будет странно. Потом если вы действительно всё приготовили и истина не придёт, может вы не то приготовили? Может, кольцо не с бриллиантом, может, столник не в том ресторане? Может, вы мне ту девушку пригласили? Поэтому в ВКЦ концов мы должны знать, что за чем следует. Называются этапы духовного развития. Поэтому когда сознание подготовлено, должны определённые этапы происходить. И они описаны, то есть определённые этапы в сознании. Поэтому в пример у миротворения должно приходить сначала шанти, миротворение, человек должен чувствовать, что Он себя ведёт спокойно по отношению к живым существам, и живые существа о себе начинают вести спокойно по отношению к нему. Да? На определённом уровне шанти есть определённые признаки, то есть живые существа даже агрессивные начинают о себя вести по-доброму. Птицы могут прилетать на голову, садиться, не замечать этого человека, думать, это пенёк. Настолько он добро успокоен. Ну ведь Даже змеи могут искать у него прибежище, прятаться у его ног от от опасности. А скорпионы могут прятаться в его доме от опасности. То есть есть определённые эффекты. Это я просто так рассказываю. Сам принцип, что мы должны знать на каком этапе что проявляется. И первые признаки, которые мы должны заметить. Первые признаки это Уходящие желания глупости, то есть глупости должно уходить из сердца. Глупости должно уходить. Нам должны перестать нравиться глупости. Сейчас время, когда глупости вводятся в ранг наслаждения. Знаете, такая экстремальная жизнь. То есть если человек совершает много глупостей, это считается очень интересной жизнью. Поэтому А сначала человек должен перестать нравится глупости. Потом ему должно понравилось избирательное общение. Он должен увидеть разницу в общении с разными людьми. Поэтому он должен больше желать общаться с позитивными людьми, меньше с негативными. И так постепенно на каждом этапе должны это перевёрённые признаки проявляться. То есть так или иначе истина будет приходить в разных формах. Поэтому зная эти симптомы, мы можем определить, что развитие идёт правильно. Развитие правильное, поэтому необходимо консультироваться со специалистами, правильно ли идёт развитие. Правильно ли дети, потому что мы сами мы можем путать симптомы. Как помните, мы говорили, да, что маем этот это состояние маにあкало путается с духовным уровнем. На самом деле это не духовное уровень, а состояние маにあкало. Поэтому это имеет своё описание в духовных источниках. Что с этим делать, какие признаки, как этого избегать, да? Поэтому именно это мы изучаем <coughs> науку самосознания. То есть что чему соответствует? Какие способы мышления какому уровню развития соответствуют? И зная это, мы способны контролировать свой путь развития. Иначе заблудиться не мудрено. Если человек не знает этапы развития, как правило, он тут же запутывается. Тут же запутывается. То есть он оценивает ситуацию неверно. Не по тем признакам. Не знает, чего это симптом. Не знает. Я задаю вопрос. Да, сейчас. Что спросить? Что спросить? Ага. Я точно не знаю. Он просто Вот признак утиска сознания, когда устал, да? Вот. Ну, Мы, допустим, вот в моей практике интервью, когда я общался с, с наследенными, да, с искусством общения с миллионам, вот я тоже самое чувствовал усталость. Тем людям становилось хорошо, прекрасно, да? Вот, я чувствовал, как так на чувство. То есть это не так, это статический список. Это мы совершаем даже духовные действия, но так как мы это делаем с материальным сознанием, приходит усталость. Сознание, с материальным сознанием самого. Конечно. Мы же не находимся на высших уровнях духовного сознания. Поэтому даже совершая духовные поступки мы, где мы с материальным сознанием, поэтому приходит усталость. Мы устаём от духовных действий. Все устают от молитвенной практики. А легко. Попробуйте ну помолиться 3 часа. Вы устанете. Но по идее, если человек находится в духовном сознании, он не должен уставать от этого. Но мы не Серафимы Саровские. Поэтому мы устаём. Он не уставал, а мы устаём. И получать чистую помощь, да? Ну, чистота сознания в себя много аспектов включает, да? Чистые цели, чистые желания, чистые действия. Это достаточно такая полноценная система. Все четыре аспекта сознания должны быть чистыми. Это достаточно высокий уровень. Не наш. Поэтому мы стоим. 45 минут мы уже устали. Нужно отдыхать. Самый главный признак мании акалла это что состояние духовного подъёма заканчивается. В этом самый главный признак. Обычно он характеризуется вторичные признаки, это яркий душевный подъём, активность, дружелюбие, а, открытость, желание отдать всё. Вот это при Да, на определённом этапе это заканчивается желанием всё забрать назад. Желанием всё забрать назад. Может длиться по-разному, в зависимости от ситуации. Может длиться вот несколько дней до нескольких лет. Иногда 10-15 лет может длиться. И потом такая же депрессия 10-15 лет. Это мы иногда можно перепутать. Угу. Что по фике? А-а. А теперь вот внимание. Охлаждение. Вообще вопрос? Да тоже не включить себя, что я Мои другие четыре аспекта разбирали. Это социальный, философский, духовный и физический. Ну можно и так разобрать такую вещь. Все аспекты сознания должны быть удовлетворены, начиная с физического и кончая духовным, проходя на социальный уровень, философский уровень. Чистота, значит, бескорыстие. Чтобы человек не делал, он должен быть бескорыстным. Чистота, значит, бескорыстна. Чистая деятельность, значит, бескорыстная деятельность. Бескорыстие развито очень трудно. Очень трудно. Так как вся культура строится на корысти сейчас. Поэтому раскрыть бескорыстные аспекты своего сознания очень трудно. Очень трудно. Тем более, что а э, уровень общения уходит с аграрной системы. Аграрияно помогало более-менее действовать бескорыстно, потому что мы привыкаем, ну, в аграрной системе человек привыкает, что как бы он усилия не прикладывал, ну, в конце концов, ситуация может быть такой, что ничего не вырастет. Mm -hmm. Поэтому он к этому привыкал, что несмотря на все его усилия, всё может просто не вырасти. Всё зависит не от него в конце концов. А в городе мы забываем об этом. То есть нам кажется, что всё-таки всё от нас зависит. Мы забываем, что всё от природы зависит. Ну тут тоже всё зависит от природы. Мы видим, такая может быть ситуация, что нам всё равно не выпадут эти деньги в любом случае, что бы мы не делали. Но в ограждении системе это видно сразу. И поэтому человек за всю свою жизнь к этому привыкает к этой более-менее бескорыстной деятельности. Привыкает к этому, что главное это приложение его усилий. А уже вырастить не вырастил, как говорится, это милость сверху. Милость сверху. Поэтому, так как это общение уходит бескорыстное с землёй, с животными, поэтому достаточно трудно развивать такими естественными методами от искорысти. Естественными. Например, ведах считается, что человек должен обязательно общаться с коровами, потому что корова считается самым бескорыстным животным. Она отдаёт всё, ничего не требует взамен. это самое бескорыстное животное. Поэтому общаясь с коровы, ухаживая на за коровой, ухаживая над коровой, ну ребёнок в своём развитии естественно разрабатывает бескорыстие. Поэтому обычно на ну, детей раньше отдавали на пасти коров, то есть они пасли коров. И это не тяжёлая детская жизнь, а это воспитание бескорыстия. И оно естественно прививалось. Ничто так не не прививается, как качество, которое можно извлечь из животных. Например, у собаки есть качество преданность. преданность тоже достаточно бескорыстная преданность у собаки. Достаточно бескорыстная. Предность. Столько фильмов снято, да, на эту тему. Бескорыстная преданность собаки. Если ну ребёнок также имеет это общение с собакой, но на большой территории, где эта собака живёт в естественных условиях, тогда вам принимают от неё эту бескорыстность. При, принимают. Если территория маленькая, ну как у нас, то бескорыстие на собачье не передаётся. Не передаётся, но собачья агрессия Гапкина, передаётся Гапкиным. Но если территория аграрная, большая территория, у собаки свой дом и своя территория, и собака служит действительно за, защищая других животных, то есть смысл у собаки это оберегать других животных. И она бегает вокруг и оберегает других животных в этом смысле собаки. Выпасна смысл собаки. То в этом случае, когда ну, ребёнок общается с этой собакой, он принимает на себя позитивные качества собаки. И точь-в-точь со каждым животным. Поэтому когда животные находятся в аграрной системе, в естественной системе, то ребёнок принимает от них лучшие качества. Плюс к этому он принимает лучшие качества от природы, от камня, от дерева, от речки, от солнца, от, от воздуха. То есть целая культура общения с внешним миром. То он, естественно, до какой-то степени разрабатывает себе эти качества. Именно приходит эта мягкость. Когда этого нет, когда земля далеко, животные далеко, Другие дети достаточно далеки, природа далека. То эти качества приходится вырабатывать неестественным образом, механическим образом, а это намного сложнее. Процесс воспитания становится очень труден. Поэтому на востоке можно видеть, что в общем-то не так много отдаётся прямому воспитанию. Он просто бегается в один на природе, пасёт своих коров там, бегает с другими людьми на природе. Но это близкое общение с природой делает его сердце мягким. И эти качества, естественно, развиваются. Попробуйте так просто дома выработать мягкое сердце у ребёнка. Не так просто. Поэтому у нас что появляются игрушки и так далее. То есть заменители. Надо купить собачку, кошку там, ещё что-то пластмассовое. Ну как от них взять эти качества? Они не живые. Хочешь что-то, мультфильмы там, ещё что-то появляется. Поэтому вот эта естественность пропадает. Естественно, пропадает. Этот мир уже так устроен, что если мы живём в нём гармонично, мы получаем от него нужные качества характера. Получаем от него нужные качества характера. Нужные. Но мы сами боремся с этим. Мы сами боремся с естественностью. Поэтому у нас пропадает нужные качества характера. А механически очень трудно их воспитать. Очень трудно. Поэтому воспитание становится фактически таким максимально сложным процесс. Максимально сложным, потому что нет естественных источников качества. Нет естественных источников. Угу. Шёпрски. Шёпот. То есть он пока вот занимает машины такие, когда я судя частная, а благодаря другим людьми у них именно приобщение сама а слышишь, в материях, как можно назвать, да? Вот. Ачёмса более это духовно. Вот. И она должна стоять в такой асамблености. Вот. Это как в принципе нормальное явление, да? Да, наше сознание, находясь на материальном уровне восприятия, не способно анализировать духовную информацию, поэтому оно автоматически отключается. Туннель включается. Он То есть сознание не способно думать о нематериальном. То есть так как наше сознание материально, оно способно думать о материальном, о железном. Он должно быть железное, деревянное или лучше железобетонное. Тогда мы это понимаем. Когда мы начинаем говорить о чём-то более-менее возвышенном, что-то возвышенное, нематериальное, то сознание не способно этими объектами манипулировать. И поэтому его выключают. Предохранитель срабатывает. Потому что его не понимают, о чём речь. А? А? Сознание отключается. Оно это не его функция. Так как оно материальное, это не его функция. Поэтому с таким человеком можно говорить на уровне его сознания. На уровне его сознания. Как рыбку нужно потягивать дописывается вверх. То есть если вы рыбку поймали на крючок, она достаточно, рыбка достаточно серьёзная. Мужичок сорокалетний, да, такая рыбка серьёзная. Поэтому да, он, он будет он... дёргаться, не захочет сразу вытянуться. на берег. Поэтому нужно отпускать, протягивать, отпускать, протягивать достаточно долго. История на лет на 30 на 40 лет <сёк> меньше. Поэтому если вы видите, что человека выключают, значит, вы говорите не на его уровне сознания. Вот это искусство общения состоит в том, чтобы говорить о более возвышенном на тому уровню, который соответствует сознанию человека. Вот это достаточно интересно говорить о вещах более возвышенных, чем уровень сознания человека, он так чтобы он это понимал, так чтобы он это понимал. Поэтому я рекомендую с такими людьми общаться очень просто, не сываться на первоисточники, не ничего не цитировать, говорить от себя именно так, как вы думаете, своими собственными словами. Обычно это находит взаимопонимание. Обычно человека выключают, когда мы начинаем что-то сываться, что, что цитировать, так сказать, какую-то доктрину выдвигать. Обычно человека выключают. Поэтому говорите своими словами от себя лично, не сываетесь на источники, на какие-то признанные, так сказать, авторитеты даже. Просто ведите это как разговор. Я думаю, у меня есть такая идея, И и говорите именно то, что вы думаете. Не то, что вы услышали, а то, что вы думаете. Потому что между тем, что мы услышали, и даже между тем, что мы поняли из большой радицы, с тем, что мы думаем. И и когда мы говорим то, что мы услышали и то, что мы поняли, это не так интересно, как когда мы говорим то, что мы думаем. Вы заметили? Поэтому если вы будете говорить то, что вы действительно думаете, всем будет интересно вас слушать. Если вы будете говорить то, что вы услышали, или даже то, что вы поняли, это не будет интересно. Людей будут выключать. Выключать будут. Поэтому должен быть некоторый контакт. Называется реализация. Реализация это когда вы говорите только то, что вы действительно осознали, пережили то, чем вы дышите. То, чем вы дышите. Это интересно. Ну, это сложно, поскольку. Ага. говорили, материя, материало, телевидение, энергия, материя, да? То есть люди все культуры и там вся сознание промицируют. Друг вот мы говорим, я я говорила это время, да? Была деревня в Засмыре, потому что какая-то культура не попала. Да? А так нужно так говорить, не как те духи, перегагли это со стороны. Да? Да. Сначала нужно выслушать человека, чтобы понять уровень его сознания. А если именно в чате говорят, и не существует таких. Люди вообще молчат? Когда? Ну тогда вы должны смотреть на их лицо, у них должен быть блеск в глазах. Если блеск в глазах пропадает, туман приходит. Глаза в кучу, и кому руки видно глаз. Да, значит, что По телефону? Да. Но ну, телефон это отдельная тема. Да, mm. отдельная. Лучше вживую с людьми разговаривать. Вот тогда можно там без просто сидеть. А вы где сегодня соцсервис, я заметила, что время-то что пенсии после молодого дефируют, да? И уже сидят не существует этого. А кто им выплаты несёт? Выплата с полиса Есть посерьёта курица, мина, я же приехала. Пусть поймёт цирк. Или как тут я сейчас думаю. Есть там очень такие практичные и практично, что же не подарки не берёте, а не тут подарок и количество. И пожалуйста, вы забиём, когда, прямо их тут думать о море, всё другое, принимать третье, воспринимать четвёртое. И что получается? Есть это человека. Вот просто извините, может я Вот да, называется культура. Культура это вести себя так, чтобы в результате выяснения истина отношения не ухудшались. А вы сказать, культура это обязательно талис? А что тогда цивилизация? Это -то я такого не помню. Нет, если бы решил, ты сам. Ну вот перепиши. Значит, да, преднаставит. Составляется. Я говорил современная культура. Естественно, аanais культура есть. Да. Поэтому вы должны понимать, что все люди корыстны. И поэтому вы вы должны действовать так, чтобы отношения улучшались, несмотря на их корысть. Поэтому, если вас спросят их по критиковать, их нельзя критиковать, их нужно хвалить. Все нету здесь хорошего. Ну вот, то есть вы дали реальный пример, да? То есть вас попросили их по критиковать. Если вы будете критиковать, это будет некультурно. Потому что по законам культуры, когда кого-то просят их покритиковать, вы их должны по законам культуры сильно хвалить. Это закон культуры, понимаете? Если вас просят кого-то покритиковать, а вы их критикуете, то с вами не захотят больше общаться. А если вы хотите, говорим, про диетические продукты. Значит, скоро закончатся. Обычно люди не любят, ну, когда им говорят правду в глаза. Кем бы они ни были в любой культуре. По телефону. Хоть как. Да. Поэтому особенно когда вас спросят сказать правду им в глаза, значит, у них приступ приступ ложной открытости называется. И когда у человека приступ ложной открытости, он говорит: "Ну скажите мне всё, всё, что обо мне думаете". Приступ ложной открытости. И все думают: "Ну вот наше время пришло". И говорят: "Те он запоминает всё, что сказал". И потом у него приступ ложной открытости проходит, и у него это остаётся как обида. Поэтому по законам культуры мы никогда не критикуем человека. Нет, это должен быть или наш подчинённый, тогда мы можем это делать. Или человек, который от нас зависит, например, ну ребёнок или член семьи. Но если это другой человек, то нужно искать какие-то другие формы. То есть критика носит другой характер, нужно сказать тому человеку, но которого он уважает, чтобы уважаемый человек с ним поговорил на эту тему. Ну когда мы что-то говорим, тем более если вы находитесь в каком-то, может быть, подчинённом положении. Это может быть очень щереват. Потому что вам уже могут не так доверять, как раньше. А если субординация с зарплаты, то Что субординация это культура, да? Вот такой вот, культура. Угу. То есть мы наивно говорили, что то есть можно на тех других сказать: "Неуважаемый друг". чтобы замечательно, подскажи, что тебе во мне не устраивает. А сейчас вы говорите про поводы, как нужно говорить. Да? Давайте ещё раз разберёмся, что это когда мы обсуждаем разные темы, я привожу разные примеры, разные философские моменты. Сейчас мы обсуждаем эту тему, я привожу эти философские моменты. Тогда я обсуждал другую тему. Если я сейчас, ну, возьму ту лекцию, то я объясню, ну, почему я это говорю. поэтому не ищите противоречий, пытайтесь понять ту ситуацию, которую я объясню. На каждом уровне в, в Бхагавадгите 18 глав. А в каждой главе объясняются абсолютно разные вещи. Поэтому когда материальные учёные разбирают Бхагавадгиту, они делают заключение: "Бхагавадгиту написали 18 человек". Очень интересно. На самом деле её не написали 18 человек, это провод по 18 уровням сознания. И на каждому уровне сознания мы должны мыслить по-другому, и это не противоречит. Поэтому когда мы разбираем разные аспекты, мы можем говорить абсолютно противоположные вещи, потому что просто идёт по некоторой борьбе противоположностей. На одном этапе мы должны делать одно, на другом полностью противоположное. Поэтому я даже не буду вспоминать, что я о том говорил в самом принципе. Поэтому помните принцип разумности. Разумность это искать общее. Общее. Да, то есть вы должны сами поднять ту тему и найти общее, в чём принцип. Я не должен это общее сейчас находить, скажите. Это вы должны сделать. Это ваш рост. А вот ещё вот. Ага. Вот стоит, если великий человек у правду привести к улучшению. Ну, про, да. То есть вот э, человек мне привозит молоко. И я замечаю, что молоко это плохого качества. И я ему говорю: "Ну, хоть то с твоим молоком, молоко почему-то вот не то, что нужно, вот нежирности, вообще как странно себя ведёт, и не, не скисает нормально, что такое?" Вот. И он после этого обижается, значит, я Мне не надо было это оправдывать, просто сказать, что мне просто не надо твоего молока и мучит, казаться, да? То есть, как в такой ситуации правильно? Если вы решили отказаться, то лучше это сделать так, чтобы человека не обидеть, потому что это же не его молоко, это же у Гонджини коровка, вся там. Нет, ну, но ну, понятно, но кто ну, да. ответственный за качество этого? Продукта, Нет. Нет. Потому Нет. что, что не Нет. Нет. Например, я не несу ответственность за те слова, которые я говорю, потому что их сказал мой учитель. Я не несу ответственность. Если это малохо расбавил, он за тебя не несёт ответственности. Если это не он разбил, не. Если он разбил, это его личное горе, а какой-то проверить. Ну, короны там и были. Нет, но спонсор носить это малохо свои. Ну что? Ну что, идея такова: если вас что-то не устраивает, то ему не стоит Просто культурно откажитесь от этого ещё. Скажу тебе, пока больше не хочу пить молоко. Когда я захочу, я вам скажу. Знаете? Очень просто. Потому что Потому что Потому что Мы не должны оценивать поведение человека. Мы не судим. Мы не судим. И наша задача действовать практично и культурно. Практичная культурно, значит, если что-то не устраивает, мы можем практично и культурно от этого отказаться, то есть изменить эту ситуацию. Ну, ничего мы не должны сразу же выступать в роли судьи. Нет, в чём смысл? В чём? Нужно человека просто показать, что он не знает, что он делает. Как это человек не знает, что он делает? Просто потому, что он знает, что он делает. Каждый человек знает, что он делает. Даже когда ребёнок ворует деньги из кармана родителей, он знает, что он ворует деньги из карманов родителей. Ну они они не то, что здоровый мужик. Потому каждый знает, что он делает, поэтому если мы хотим заняться воспитанием здоровых мужиков, это достаточно иллюзорный концепт. Давайте попробуем воспитать хотя бы маленьких детей. То есть, но воспитывать здоровых людей это очень иллюзорный концепт. Человек знает. человек знает, что он делает. Раз вы не знаете, что вы делаете, раз вы не знаете, когда вы делаете глупости или гадости? Нет. тота тем более, причём потом. Не берите её всё. А тогда нужно ещё машине проткнут шины, на которые привезли это молоко. Она тоже виновата. Машины почему, не? Ну да, видите, как? То есть если уж наказывать, тогда все бидон проткнут, машину. Вы думаете, уверен уже, некачественно. Да, видите, как? Поэтому не судите. Есть хорошая старая идея, да, не судить. и не судим мы будем да. Поэтому в любой ситуации, как я уже говорил, старайтесь улучшать отношение. Даже если что-то происходит, не старайтесь сразу судить. Это достаточно иллюзорная концепция. Итак, мы остановились на определённом моменте. Мы говорили о том, что йога это изучение истины, да? И Изучение истины приводит к состоянию счастья, поэтому нам интересно изучение истины. Вот это счастье это контролирующая эмоция для ума. Поэтому мы должны себе развить главное желание, которое будет контролировать наше сознание, то есть наше сознание контролирует эмоцию счастья. Поэтому если мы развиваем желание изучать истину, познавать истину, то у нас будет контролировать эту давлеющую эмоцию, эмоцию счастья. А всё остальное есть такое интересное санскритское слово Мура. Мура это имя одного демона в ведической истории. Поэтому всё остальное Мура, есть такое слово Мура. Мура. Мура это санскритское слово Мура. Да. Меня не будет видно на записи. Я сказал сюда поставить, а не туда. Уже поздно переносить что-то. Потому что меня не будет видно на записи. Я сказал сюда поставить. Постому нужно делать то, что я говорю. Поэтому санскрит очень интересно устроен, он проникает во все языки. Проникает во все языки и несёт себе вот эту тонкую подоплёку. Поэтому некоторые слова мы чувствуем некоторую такую энергетическую наполненность, потому что есть санскритские корни. И они дополняют некоторыми эмоциями язык. И самый ближний к нам источник истины не находится прямо в сердце. Самый ближний к нам источник истины находится прямо в сердце. То есть истина спряталась от нас в самом интересном месте наше сердце, в самом интересном месте. Истина спряталась именно там. Причём спряталась. Почему? Так как человек может смотреть на мир только вне себя. Человек смотрит вовне. Это система материального сознания смотреть на мир вне себя, смотреть на мир вне себя. Поэтому Чеку очень трудно найти истину прямо в своём сердце. Он пытается искать истину где угодно, только не в себе. Это система материального мышления. Искать истину вовне, где-то вовне, снаружи. А она спряталась внутри, ближе всего. Ближе всего. И поэтому мы не можем её увидеть, хотя она ближе всего к нам, ближе, чем наш нос. Истина ближе к нам, чем наш нос по расстоянию ближе До истинного сантиметров 10 до носа лоск. Вот нас мы здесь, истина здесь. До истинной вот сколько? До носа вот сколько? Вот два раза нос дальше от нас, чем истина. Так интересно. Но она так интересно спряталась, что мы ищем её везде, кроме, чем как в своём собственном сердце. И поэтому все делают вот истинное нету. Бог угодно. Хотя он находится прямо в нашем сердце. Потому что мы ищем где угодно, только не в своём собственном сердце. Поэтому наука развития так и называется самоосознание. Не всё сознание. Всё осознание называется наука. А у нас называется с уточнением наука самоосознание, с концентрацией на своём сердце. Наука самосто, потому что если мы будем просто искать Научная концепция искать везде. Мы не найдём ничего. Потому что где искать-то? Где искать-то? Конкретно где? Мир огромен. А тут всё концентрируется ответа в этом месте ищете. Когда мы знаем, где искать, уже проще. Когда мы не знаем, где искать, проблема создаётся. Где искать? Она коульца. Представьте, что вы пришли, приехали в какой-то город и потеряли адрес. Что вы будете делать? Представьте. Что вы приехали в Москву и потеряли адрес. забыли в самолёте свой бок очек с адресом в Москве. Где вы будете искать? Это просто Москва. Где вы найдёте этого человека? С ума сойдёт. С ума сойдёт. Даже Хабаровск не найдёшь. Где вы найдёте? Никогда не найдёте. А мы пытаемся ищем найти во всём мире. Но не знаем адреса. Но если мы знаем адрес, если мы хотя бы улицу знаем, куда вы запросите? Уже хотя бы по этой улице можно хотя бы на остановке встать, стоять, может появится. Однажды он через остановку пройдёт, да? <смех> Хоть как-то. То есть мы хотя бы должны какие-то ориентиры. Поэтому даётся ориентир самого сознания. Самого сознания в своём сердце нужно искать. Самое сознание в своём сердце, можно сказать, сердце. Сердце. А что у нас в сердце находится? В Отношения. отношениях. В отношениях искать в отношениях нужно. В отношениях нужно искать истину. В отношениях. В отношениях. В отношениях. Если мы изучаем науку о отношении, мы можем найти истину. И самые большие страдания нам сейчас приносят наши собственные любимые качества: тщедление, гнев, жадность, зависть. И мы говорили, что с ними не нужно бороться, их просто не нужно кормить. И нужно их подкармливать, бороться с ними очень трудно. Это фактически невозможная идея. Приходящие вещь к депрессии. Депрессию? Нет, мы должны к ней просто правильно относиться, не кормите, они сами уйдут. <свят> сами уйдут. Что? Кормите эти качества это глупые разговоры, сплетни, глупости. Поэтому необходимо знать очень хорошо эту науку самосознания, чтобы, во-первых, избавиться от этих глупых качеств правильными правильным методом не войной. Ну что война очень тяжёлая. Да. Если мы начинаем бороться с собой насме, мы проиграем эту битву. Наше качество сильнее нас сейчас, вы заметили? Даже сон может быть сильнее нас. Мы можем проспать всё: встречу с любимым человеком, работу, всё, что угодно. Даже какой-то сон. Значит, даже еда сильнее нас. Захочется что-то вкусное почувствовать и съедим всё. Качество сильнее, гнев сильнее нас. качество сильнее нас, поэтому просто так бороться с ними невозможно. Необходимо себя правильно вести. Не кормить их, не подкармливать. Они сами уйдут постепенно. Сами уйдут. Сами уйдут. Нужно быть дружелюбным даже к своим собственным негативным качествам. Потому что когда мы идём войной, то в войне обычно проигрывают все. Да, победители приходят с войны, но без ног, без рук. Ну, все проигрывают всё равно. Никто не остаётся сып селёнький здоровый, радостный. Все проигрывают. В войне все проигрывают, никто не выигрывает. Никто не выигрывает, все проигрывают. Кажется, что кто-то выиграл. В результате непонятно ничего. Кто это не поймёт, кто выиграл, кто проиграл. Все немного страдают, все страдают. И мы изучаем веды, и нужно понимать, как учат веды. И веды учат тремя способами. Мы должны знать. Есть три способа. Первый способ, веды учат как цари, царскими методами обучения. Это приказами. Приказами. Веды дают какие-то приказания, приказывают. То есть пока нет разума, пока нет логики, человек действует от страха. Поэтому на этом уровне веды действуют как царь приказами. Например, они говорят: "Стань вегетарианцем, иначе тебя однажды съедят". Веды, веды это приказывают: перестань убивать животных, иначе тебя убьют. Жёсткие приказы. Жёсткие приказы на основе страха. Если ты не перестанешь убивать, тебя будут убивать. Закон кармы объясняют, страшные приказы. Вух, вух, страшно должно стать, конечно. Ты должен помогать всем родителям, иначе твои собственные дети откажутся от тебя. Приказывают, да? Страшные приказы. И человек это понимает. По конец собственного разума человек это понимает. Действительно. Это факт. Если я не буду помогать собственным родителям, мои дети перестанут мне помогать. Это называется царский метод приказа. Стриказов. Чека это понимает? Да. Так интересно. Так ум соглашается на изменения. Ум боится и соглашается. Ум боится и соглашается. Второй метод Эти действуют как друг дружеский метод. Это значит через логику. Через логику. А так же действует разум человека. Разум человека объясняются какие-то вещи на основе разума. То есть идёт диалог на основе разума. Например, человек спрашивает, если Бог есть, откуда в этом мире зло? Как вы думаете? Откуда зло вот это? Бог его создал? А? На основе разума, что мы можем ответить? А? Зло это Бог. А это другой, знаете. А серьёзно, да? Как как вы думаете, как нужно ответить на этот вопрос? Если в этом мире есть зло, значит, Бог его создал? Думаешь, он его? Нет. Это мы его создали. Это мы его создали. Это мы его создали. Мы создали это зло. Знаешь? Мы создали. Мы мы творим зло. Прямо конкретно, прямо сейчас. Мы не ум, мы. Мы же это зло? Мы. Мы творим сейчас зло. Прямо мы. прямо мы. Пока мы не святые, мы творим зло. Ну, разные формы зла. Вот. Разные формы зла. Мы мы творим зло. Не через нас, мы творим зло. Мы. Как это через нас? Мы. Мы берём Нет. Нет. Но есть ещё. Нет. И есть разное. Но даже вижу очень. Мы творим зло. Мы. Не оправдывайте себя. Это оправдательная философия через нас. Мы. Вы все разумные люди, никто через вас не действует. Мы творим зло. Не оправдайтесь. Мы творим зло. Мы. Это начало. Если мы это понимаем, что мы творим зло, тогда возможно изменить это. Мы можем его перестать творить. Да. Мы творим зло. Разве это не вынаступили на этого червяка? Вынаступите Уразви не мы причинили боль нашему соседу, мы причинили. А как же не? Микроб... Уразви не мы кого-то убили? Мы убили. А как же не кробов вот у нас есть, которые независимо от нас, нашего организма. То есть война постоянно между микробами нужными и микробами ненужными. Это и что? что мы можем даже по-разному бороться с микробами. Это тоже зависит от нас. Мы их можем уничтожить одной таблеткой всех вместе и нужных и ненужных. И причём даже дружелюбный, знаете, такая атомная бомба. И своих тоже уничтожает, и потом нужно пить бифидок 2 недели, чтобы как-то восстановить микрофлору. Или мы можем просто повысить свой иммунитет. И не нужны нам микробы тут. И мне чего будет делать? У меня никто же есть разум, и они поймут, это место не для нас. Поэтому мы тоже повинны до этого такого воздействия. Мы говорили об этом, агрессивная медицина. Агрессивная медицина уничтожит всё. Уничтожит всё. Убьёт всех. Убьёт всех. Поэтому мы торим злофат. Поэтому материальные мерыписываются ведов как место для тех, кто творит зло. И нам даётся эта возможность. Нам кон даётся эта возможность друг на друге. Друг на друге. сказать сама оздоравливающая система изоляции материального мира той изоляции. Поэтому и самое почитаем устройство материального мира, а кажется устройство видять урмы. Очень толстые стены, несколько стен, каждый из стен в два раза толще предыдущий. Серьёзные стены, вырваться за пределы материального мира невозможно. Поэтому можно экспериментировать только на таких же но ну, такие же. Это самоисправляющаяся система. Поэтому когда человек понимает, что всё-таки он товарид зол, он честно наказом за свои глупости, которые он совершает, тогда у него появляется первая правильная идея, первая правильная идея, да? И тогда появляется второй вопрос. Вот. Если бы Бога не было, то откуда бы в этом мире взялось добро? Вот. она берётся от него. Хм, берётся от него. Вот мы выяснили, зло берётся от нас. В этом мире а добро берётся от Бога. Ну, что вот я говорю, если мы созданы Богом, значит, по вашему, Бог тоже творит зло. Но если Бог за всё вокруг. Нет, это не всё вокруг. Не Бог это всё вокруг, кроме зла, которое вытворить однозначно. частички божества. Нет, мы не имеем права использовать оправдывать свою свободу волю божественным проискажением. Это знаете, как называется? Это называется сын банкира. И он приходит в банк и пинает дверь. А я сын банкира. Потом даёт пин-пинка охраннику. Бум. А я сын банкира. И говорит и потом просит выдать ему миллион долларов. Я сын банкира. Но однажды приходит папа и говорит: "Так, сынок. Б". И даёт большого пенка. Понимаете? Поэтому пока мы оправдываем себя подобием Господу, нас ждут большие проблемы. Поэтому первое, что мы должны понять, у нас есть свобода выбора: творить добро или творить зло. Как только мы творим зло, сразу же после первого злого поступка мы попадаем в материальный мир смертный. Вот такие же все, как мы. Поэтому улыбка сходит с лица. Улыбка сходит с лица. Это не место отдыха, это тюрьма самая настоящая. Поэтому можно посмотреть у всех бледные лица. Потому что в тюрьме у всех бледные лица. Все хотят отсюда вырваться, поэтому есть такое понятие, как мокша. Слышали вы такое понятие? Мокша, мокша так и переводится освобождение. Освобождение. Знакомый вам термин? Да. Очень знакомый термин. Освобождение, несдосрочное освобождение. Святость. Да. Вы можете за один за одну жизнь освободиться. Можно миллионы жизни жить. Если человек не хочет освобождаться, ему нравится это такое состояние. Мне нравится перма. И с такое состояние мне нравится. Здесь хороший нар. Нормально кормит. Более-менее всё хорошо. Есть такое понятие. Чеку это нравится, да он стоит тут надолго. Есть такое понятие, как освобождение. Когда человек вырывается из материального плена через какой процесс? Отказа от зла. Человек перестаёт творить зло и доказывает долго на протяжении нескольких лет, что он исправился, творит добро. И на него смотрят руководство тюрьмы, буквально ямарадж. Есть такая должность ямарадж. У него есть книга. Каждая аморальня наших гласов это фотография. И она записывается во sổ духовные. То только вы моргнули, это всё записывает. И он потом просматривает, сколько лет подряд мы не совершали зло. Если достаточное количество мы получаем освобождения. Он Получается, называется освобождение такое понятие мокша. Мокша. Мокша. Поэтому у нас с вами такое, как это Красный уголок в Перми. Красный уголок в Перми. То есть мы собрались уйти от из, из этого мира. Это мир явная тюрьма. Как это можно определить? Есть четыре вида страданий. Здесь очень больно рождаться, очень больно болеть, очень больно стареть и очень больно умирать. Никому это не нравится. Четыре вида страданий. Плюс к этому добавляются три дополнительных вида страданий. Это четыре основных и три дополнительных. Это страдания от природы. уже ра поводов бесчисленное множество угодно. Все страдают факт. Даже сейчас чуть жарко, уже все страдают. Будет холодно, опять все будут страдать. Острадание от природы, от природных явлений. Второе это страдания у других живых существ. Машка, люди, милиционеры, налоговые инспекторы, бандиты, соседи, а родные и близкие дети. Страдания от других живых существ. И третий вид страдания от своего собственного ума. Когда наш собственный ум уничтожает нас, действует как долото. Знаете, как ум действует как долото? Он проговаривает одну и ту же болезненную фразу по несколько раз. Если хотите не страдать, не проговаривайте второй раз болезненную фразу. Помните, вот приходит какая-то болезненная фраза: "Как он мог так со мной поступить?" А! И спой в сознании, да? И само уничтожение происходит тогда вот это болезненное сознание происходит тогда, когда мы эту фразу повторяем второй раз. Нет, ну почему он так со мной поступил? Ах, нам ещё больнее. И когда мы третий раз это повторяем. Нет, ну как ему Бог так со мной поступит? То вот этот третий удар оставляет уже зарубину на, на сердце. И остаётся зарубина, её уже нужно залечивать. Залечить, называется уже рубец на сердце. прибисно сердце поэтому если приходит какая-то негативная мысль, пришла хорошо, но второе это уже не проговаривать её в сознании. Всё. Уже было один раз. И ум, и даже за шумом девиц его слушаете, как это больше не надо. А что же мне тогда делать? Это функция ума зарубить на шнасмит. Зазубренными всё наше сердце заставить. Знаете? Это собственное самобичевание. Это вот есть одна из форм собственных страданий. И человек иногда распиливает своё сердце на пополам. Вот таким постоянным размышлениям, какой-то геты стыды, да? распиливают своё сердце на пополам. Распиливает, распилит, распи пока не распилит. Поэтому мы должны быть достаточно позитивны. Да, пришла мысль, ну хорошо, пришла всё. Я понял уже всё. Ум говорит: "Ещё раз можно", он говорит: "Я понял уже всё". Я понял всё, спасибо. Значит, зачем второй раз? Он всё равно второй раз повторит. Он всё равно будет прорываться, он заставит вас три раза это повторить. Но однажды, мы к этому привыкнем. Если вы будете это контролировать этот процесс, однажды вы его научитесь на втором, третьем разве останавливать, и вы почувствуете лёгкость. Это называется злопамяство. Злопамяство это когда вы три раза вспомнили о плохом поступке другого человека. Три раза всего. Всего три раза. Поэтому если хотя бы два раза вспомнили, а не три, это уже самоконтроль. Вы почувствуете лёгкость стопроцентную. Вы сможете спокойно спать, спокойно, и есть большинство ваших болезней уйдут. Потому что всё происходит тут злопамяство, что мы повторяем, повторяем какую-то гадость про кого-то. Ну сказали, да, всё понятно, всем понятно, да, сделал гадость человек. Это же жизни происходит. Ну ладно, всё. А зачем повторять это вот это самобичевание? Никому причём лучше. От этого не становится нам только хуже -то становится. И на него это вообще никак не действует. Ему только лучше становится. Да. Нам хуже становится, мы только болеем от этого, а? Ага. Это всё понятно, но как правило, это происходит, навязчивая идея, от которой невозможно Да, упасть. навязчивой, она становится после третьего раза, как я сказал, зарубится, остаётся рубец. И вот когда рубец остаётся, он начинает навязываться. Знаешь, как как будто расчесали, вот укусил комар, главное не чесать. Или мошка, да? Это закон, вы знаете, главное не чесать. Знаете об этом? В Хабаровске Если мошка окусила, надо надо сдержаться, да? Потому что хочется почесать. Хочется? Надо не чесать. Если вы сдержались и не почесали, она проходит. Зуд проходит. Но если тогда -а, -а, -а, а! То потом сумасбуй будете чесаться. Особенно там, если губа не доебок или глаз, то всё. Да. Всё, прощай, губа. Будь губа такая. То же самое в сердце происходит. Как будто мошка нас укусила. И нужно не нужно ни чесать, всё, укусила, да. Жизнь не происходит. Неприятно, мне место неприятное. Факт. Неприятное место. Ну? Неприятно. Есть проблемы, это факт. И поэтому кто-то будет нас кусать, та же мошка. Наша задача не расчёсывать. Не расчёсывать. Не расчёсывать. Да, а? А если слёзы сдаст, поделишься? Что? Почему? Ну, кто-то тебе больно сделал и слёзы достали. Да, это Потому очень хорошо. Рубец. Если один раз, нет, ну попроще уже, хорошо. У каждого своя методика, у мужчин, женщин свои методики. Женщина может всё выпутать. Может всё выпутать. Ну та методика очищения, всё зачищают. Мужчины свои методики каждый по-своему действует. Да? Главное, как я сказал, не повторять. Не повторяюсь. Не повторяюсь. Это принцип развития не повторять глупости. принцип развития не повторяет глупости. То есть когда мы один раз констатировали факт, это ещё не глупость. Это реальность. Мы увидели, человек сделал глупость, всё. Это констатация факта. Но когда мы второй раз это проговариваем, вот какую же глупость он сделал? Вот это уже болезненное явление. А когда мы третий раз это повторяем, вот это уже всё. Это уже начинается накручивание в собственном уме этих проблем. Называется раздувать из мухи слона. раздувать трупы. Раз раздули слона, человек уже об этом давно забыл, а мы всё с этим слоном внутри живём. Помните, мы говорили об этом, Это называется хранить трупы в собственном сознании. То есть человек уже давно изменился и живёт своей жизнью, а мы всё храним труп его поведения. Как он мог так поступить? Как он мог так поступить? Нет, ну как он мог? И мы, может быть, помним ещё какие-то обиды там с детского возраста. как ему так поступить. Так накрутили, что сердце до сих пор устало. Самое бечевное это вот третий вид страдания собственного ума. Поэтому так можно догадаться, что необходимо вот этот процесс мокши освобождения. Потому что есть четыре явных физических типа страданий, три дополнительных, которые приходят от этого мира. Так они описываются в любой литературе, будь то индуистская, буддийская, христианская, просто с разными названиями описываются эти типы виртуально. Поэтому тут явно не обретёшь 100% счастья однозначно. Это невозможно. Поэтому мы мы должны использовать это как побуждающие факторы. В ведах описывается, что есть два вот два побуждающих фактора, да, вот это пряник и кнут. Пряник это описание тех отношений, которые присутствуют в уду духовном мире. И кнут Это проявление этих отношений, которые присутствуют материальными. Видя это, наш поезд начинает ехать в нужном направлении, достаточно быстро. Называется путь освобождения, путь освобождения. И на чём она основан? Она основан на его составляющих, которые называются дхарма. Дхарма это исполнение своего долга. Несмотря на все страдания этого мира, Человек должен исполнять свой долг, пока он не ушёл из этого мира. Все свои долги он должен исполнять: перед семьёй, перед родственниками, перед работой, перед страной, перед природой, перед всем. Он должен исполнять свои долги, несмотря на то, что он понял, что это место негативное. Он должен исполнять свой долг, карма исполнение своего долга. Знаете? Тогда всё идёт хорошо, как по как по накатанной. Если человек отвергают свои долги, говорят: "Всё, прощай, семья, прощай, работа, прощай, страна. Теперь я буду заниматься только своим освобождением". Это очень странно. Это представить, что преступник в тюрьме говорит: "Всё, больше не буду работать, больше не буду ничего слушаться, больше не буду никому подчиняться. Буду просто молиться, чтобы меня быстрее выпустили из тюрьмы". Скорее всего, пойдёт в карц. То есть всё будет наоборот. Значит, поэтому нужно исполнять свой долг лучше. Вот как раз если он начинает действовать лучше, если он лучше работает, если он лучше слушает, если он лучше себя ведёт, то тогда на него обращать внимание, хорошо себя ведёт. Досрочное освобождение. Mm -hmm. Поэтому долг, харма. Долг, харма. Харма. Ну за затем идёт адха. Адха умение правильно распределять богатство. Потому что мы что-то в этом мире получаем, да, как мы исполняем свой долг, к нам приходят какие-то плоды. Исполняя свой долг, на приходит какие-то плоды зарплаты. И если мы её неправильно, если мы ей неправильно распоряжаемся, опять приходят проблемы. Если мы на всю зарплату умакнупили водки и выпили, вряд ли от этого нам станет легче. Не станет легче. Если мы это правильно потратили, правильно потратили, перевели свои деньги на счёт своей семьи, например, я просто говорю. Правильно потратили. Ну то тогда всё идёт По накатуме. Поэтому артха это умение правильно тратить свои деньги, правильно распоряжаться этим доходом, который к нам приходит. И третье это кама. Кама это правильное использование своих чувств. Потому что чувства это то, что сбивает с пути развития. Если мы неправильно используем свои чувства. Поэтому правильный контроль чувств даёт возможность также идти по пути развития, не сбиваться с пути развития. Значит, чувства сбивают. Чувства сбивают. что сбивают, сбивают, уводят с истинного пути, вводят. Вот, как знаете, люди иногда остаются, отстают от поезда. Чего не отстают от поезда? Они идут за своими чувствами что-то покупать. И даже от поезда отстают. Так же мы можем отстать от поезда, пойдя за своими чувствами. Ну ладно, ещё лет 10 вот этим позанимаюсь. И отстаём от поезда от разы. Вот так примерно происходит развитие. Примерно так происходит развитие. И да? дол. Мы говорили про логику, да? Видите, на основе логики уже сложнее. На основе а царского метода проще. Всё ясно. Не не окуешь это делать, будут какие-то последствия. На основе логики уже нужно целый час об этом говорить, видите? Заметили, как интересно? А ещё есть третий способ. Когда веды передают знания как возлюбленные. Возлюбленный метод, метод возлюбленного это рассказами. Расказан, рассказываем. Когда задействуются эмоции человека, когда человек переживает эмоции от рассказа, переживает эмоции от рассказа. Эмоции. эмоции, настоящие эмоции. Поэтому мы изучаем такие произведения, которые включают в себя все эти три aspekта. Видов есть такие произведения, например, главное произведение, которое мы изучаем это Шримад Бхагаватам. Вот Шримад Бхагаватам включает в себя все эти три метода передачи знаний. Поэтому каждый может быть удовлетворён, изучая это произведение. Каждое, может быть, литературём, изучаю это произведение, Потому что все три метода присутствуют. Есть приказы, есть логика, есть рассказ. Все три метода присутствуют. Очень интересно. Поэтому обычно все находят что-то своё. Каждый находит что-то своё. Очень интересное произведение. Достаточно редкое сочетание, очень редкое сочетание. Поэтому такие произведения дают возможность быстро сформировать мышление человека, его сознание. Поэтому, например, к вступлению в Шемот-Багот вы можете прочитать, что это лучшее произведение, объясняющее сознание человека, как формируется знание человека. Лучшее произведение поведической психологии. Даёт возможность полноценно сформировать, что все три метода даются. Поэтому каждый чувствует удовлетворение в сердце, потому что находит также свой метод. И правильно изучая, истинно мы сможем понять самого себя, потому что этот ну, процесс называется самоосознание. Реально увидеть отличие души от тела. Понять самого себя, реально увидеть это отличие. Ну, то есть настоящая психология. Тело постоянно напоминает нам о себе, постоянно напоминает, что я тело, ты душа, постоянно на напоминание, как оно об этом напоминает, оно требует оплаты. Тело постоянно требует оплаты за за своё присутствие, за своё присутствие, за своё перемещение. Оно постоянно требует денег от нас. Постоянно требует денег. Например, если вы хотите тело переместить в другую одежду, необходимо деньги заплатить за это, да? То есть тело нужно переместить в другую одежду, нужно заплатить. Если хотите переместить его с места на место, нужно за билет заплатить. Тело требует оплаты, да, в перемещении. Если хотите под крышу на ночь его переместить. Нужно заплатить за это. В за ночь нужно заплатить деньги, да? Если хотите тело обучить, нужно заплатить за это. Да? Если хотите поместить его в еду, нужно в его еду нужно заплатить за это. Если хотите его разморозить, нужно заплатить за это. За всё нужно платить. Всё, что связано с телом, за это нужно платить. Платить, платить, платить, платить. Платная субстанция, ну, материальная. За всё нужно платить. Чтобы вы с телом не захотели сделать, за это нужно платить. Так Даже расчесать его нужно за пойти в парикмахерскую сходить. За всё нужно пойти постоянно, поти, поти, поти, поти. То есть наше тело ведокописывается наш главный член семьи. И отделаться от него не получится даже в статусе монаха. Даже если вы примете статус монаха, один член семьи останется самый навязчивый член семьи. наше собственное тело это сборщик налогов, и мы находимся прямо внутри него. Мы живём прямо внутри сборщика налогов, и он точно знает, за что какие налоги собирать. Ну, так интересно. Такие интересные отношения со своим собственным телом. Поэтому мы говорили, что первая цель йоги очистить место йоги, ум. Поэтому мы так много говорим об этом очистить место для занятий йогой. Ум мы с этого начали. Это достаточно трудно сделать. То есть мы можем физически отвлечь ум от объекта, например, закрыть глаза, да? Физически мы можем отвлечь ум от объекта, закрыть глаза. Но ум что делает? Он тут же создаёт точную копию внутри себя. Вы можете, например, сейчас-то на закрыть глаза и смотреть на меня. Но внутри вас я буду сидеть. А. Вот. Вот. И вы будете меня видеть. Да, так просто не отделаешься. Да, ум очень интересный, да. Вот видно факт. Ну будете у меня представлять. Я буду прямо там сидеть внутри. Так где ж тут он? Не так это просто создаёт точную копию. Так и. Когда мы закрываем глаза, мы столько всего можем увидеть. Столько всего. Он даже сначала боится это показывать. Если вы решите провести тест и посмотреть, что он покажет, он не будет сначала ничего показывать. Ну если вы не не проводите тест, но постоянно прогоняют картинки в вашем сознании. Как только вы захотите его контролировать, ну-ка, ну-ка, сейчас проверим, а тут же замолкает, ничего нет. Какие картинки? Ничего нет. Всё нормально. Нет, целый склад ненужных вещей, поэтому помните, да, Достоевский говорил: "Не думайте одну минуту о белом медведе с голубыми глазами". И он очень хитрый, тут же начинает об этом думать. И последней ловушкой ума является его ложное смирение. Есть последняя ловушка ума ложное смирение. Например, вы ему говорите: "Вот этой глупости пришла пора отказаться". И он начинает думать: "Действительно какая глупость, действительно надо от неё отказаться". И так продолжается, пока он об этом не забувает. Он соглашается, и соглашается, и соглашается и думает, и думает, пока он в этом не забывает. В должное смирении, до да, действительно такая глупость, что до Не и вроде бы кажется, он вот тоже же согласились. Он вот тоже же приняли. Но пока это новое мнение действия не, не не перешло это одна за лошакума. Знаете, как интересно. И мы себя чувствуем очень спокойно. Да, я совсем согласился. Да, я согласен с с с с человеком Олегу. Полностью согласен. Иду много ну хорошо. Полностью согласен. Но это не согласие. Запомнишь. Пока вы просто у меня согласились, ни какого соглашения нет. Это ловушка ума. Ловушка ума. Мы говорим да, всё правильно, всё замечательно. Но не делаем этого. Представьте, ваш ребёнок, вы ему говорите: "На тебе деньги на хлеб, иди сходим". Он говорит: "Да, конечно". Ну, вот скажите, мы где-то плёт. Большое спасибо за деньги. Потому что ты, ну, ну и что? Где хлеб? Какой хлеб? Я же согласился. На хлеб-то где? Какой хлеб? Я же согласился. Я же согласился, какая проблема? И вы им говорите: "Ты негодяй". Бить как негодяй. Я что, мне соглашусь со всем? И мы так поступаем постоянно. Ну? То есть мы сначала не соглашаемся, когда он себя ведёт явно враждебно. Но потом он решает: "Меня уже замучили они все". Уже замучили, одно и то же говорят постоянно. Теперь попробуем другой способ. Буду совсем соглашаться, но ничего не делать. И он начинает совсем соглашаться, думает: "Ничего себе, какого у меня прогресс какой". Я совсем соглашаюсь. Но на самом деле просторушка. Мы берём всё, совсем соглашаемся, но ничего не делаем. Реально-то ничего нет. Реального действия нет. Это называется теософия. Теософия это все совсем соглашаются, но ничего не делают. Самое распространённое явление в России сейчас. Со всеми соглашаются, чтобы кто ни говорил, все с ним соглашаются, но никто ничего не делает. Теosof. Теosof. Поэтому у нас это теология, а не теософия. Мы говорим о конкретном применении. Теология у нас, у нас не теософия, у нас конкретное применение теологии. Поэтому теологию немного болезненно слушать, потому что постоянно идёт речь о практике, да? А вот это, вот это, вот это нужно делать, это нужно делать. И ум волнуется. Как же так? Может, я не туда попал? Может, лучше в кеасофию пойти? Потому что там можно спокойно сушить, ничего не делать. Тут нужно что-то делать. Нужно что-то делать. И все молятся на это. Все ловца на теософию. Да, действительно, слушать, соглашаться, а делать-то зачем? И ум говорит: "Главное, что мы согласились. Всё этого достаточно". Мы же согласились, всё этого достаточно. Великий шаг, а то не шаг, а это ловушка. Ловушка, и человек всю жизнь со всем соглашается. А в результате живёт как нигде. Совсем соглашаются. Соглашаются живёт как нигде. Ну, всё так интересно. Тест, слушай, это какая ловушка. Попадают в неё 99% троцеинтолист. 99% попадают. А может быть, и все 100. То есть через это нужно пройти. Через это нужно пройти. Это должно потом от этого должна тошнота появляться. Тошнота появляется. Ну когда вы видите, что все просто соглашаются, но никто ничему не следует, вас должно вот это просто тошнить. Должна вот такая, знаете, философская тошнота наступать от этого состояния. Философская тошнота. Волгушка смирения. Поэтому принцип йоги это проснуться, пробудиться с вот этого от слова Будда, пробудиться, будильник. Будда пробуддился. Будда, буддизм. Мы практикуем буддизм каждое утро, просыпаемся. Вот форма буддизма научиться правильно просыпаться. Правильно просыпаться, проснуться. Есть два основных сознания это сон и бодрствование. Есть интересное определение сна и бодрствования, очень интересное. Например, сон очень интересное определение. Это когда мой ум думает, такой строен мир. когда мой ум думает, как устроен мир, это сон. И в таком состоянии ложные самоуверенности человек пытается контролировать даже те процессы, которые протекают в теле автоматически. И точно опасно. Мы говорили, да, что процессы, которые протекают в теле автоматически, контролируются не сознанием, а сверхсознанием. Сверхсознанием контролируется А контролировать сверхсознание невозможно, сверхсознанию можно предаться, можно служить сверхсознанию, контролировать сверхсознание невозможно. Но человек, думая, что он знает, как устроен мир, пытается всё контролировать, в этом проблема. Поэтому есть понятие бодрствование. Бодрствование это когда я знаю, как устроен мир. Видишь? В чём разница? Сон это когда я думаю, как устроен мир. А боддхоствы, когда я знаю, как устроен мир. Очень интересное определение. Очень интересное определение. И тогда же становится простое и эффективное. Да? Простое и эффективное. Например, ведака даётся простое применение на практике теории шанти, вот этого успокоения, да? Чтобы человек был спокоен, так как главное беспокойство приходит вот от авки, как мы говорили, от от неправильного распределения богатства. Ведог даётся, как вот от, от правильный артхипритик Шанти хумиртворение. Все хотят быть хумирторенами. Ведог обязывает такая формула, как правильно распределять деньги, да? Просто, ну как пример. Например, говорится, если вы получили какую-то сумму, её нужно распределить на пять частей. Вы знаете, да, но? Вот? Давайте запишем. На пять частей. И тогда придёт Шанти. Первое на религию нужно одну часть отдать. Первую часть на свой дом отдать, третью часть на репутацию свою отдать, четвёртую часть на удовольствие, и пятую часть на воспроизводство денег. Если человек так распределяет свои деньги, в его сознание приходит шанти. Успели записать? Религия, дом, репутация, деньги, удовольствие. Религия, дом, репутация, деньги, удовольствие. Религия, дом, репутация, деньги, удовольствие. Когда человек на что-то деньги не тратит, шантик ему не приходит. Ум он ум умиротворения не получает. Потому что есть пять факторов умиротворения. Вот они перечислены. Человек должен в это вкладывать свои деньги. Но в это должен вкладывать свои деньги. Видите, интересно? Очень практично. Человек это делает и становится умиротворённым. Спокойнее живёт. Спокойствие чувствует. И усердце приходит спокойствие. То, что я делаю, это верно. То, что я делаю, это верно. Нет, да, воспроизводство денег. Да, воспроизводство денег, опять. Нужно складывать что-то в то, чтобы они опять приходили. Бизнес, да? Например. Очень просто. Очень простая система, например, да? Где это всё очень просто. И это иногда пугает. Но как раз ум пугаются, так как даются прямые рекомендации, умычен пугаются директив. Современная психология очень-очень пугаются директивного подхода. Очень пугаются, потому что неспособна давать правильные директивы. Директива переводится как сутра. Сутра это высказывание муд мудреца. И так как современная психология не насыщена сутрами, высказываниями мудрости. Поэтому все боятся директив, потому что директива должна быть сутрой, она должна быть мудрой. Также директива, понимаете, что такое? То есть это прямое наставление. так должен действовать. Поэтому современная психология говорит: никаких директив. Не надо директив. Пусть он покопается сам в себе, сам в себе. Не надо директив. Не надо директив. Это как, знаете, если человеку сказать, что не надо дома убираться, просто перекладывай вещи с места на на место и переноси мусорное ведро из а каждый день в новую комнату. <связывающие> <связываем> Можешь его перебрать время от времени, высыпать на газету, перебрать обратно сложить. Не должна быть директива, нужно открыть окно, выкинуть мусор, вымыть всё, как следует. Ну, с комметом. Подождите, <связываем> <связываем> директива должна быть, и так как не может современная наука дать директиву нормальную, не знает такой вот ответ. Поэтому всё сводится к недирективному подходим, давайте просто покопаемся в этом мусорном ведре. Посмотрим, что там обратно сложим. Походим с ним туда-сюда. Ну как я забрал из ведро в ведро с мусором с мусором. Ну вот видите, вы уже это осознали. И где да до выкинели? Ну так как нет силы в директиве, потому что директива не основана на сутре, на высказывании мудрецов, поэтому все боятся директивного подхода. Поэтому для нас это даже как-то иногда может дико звучать. типа с теми директивами. Дела-дела. Но ну, ответы говорят: "Дели богатство так, на тебя чистее, тебе придёт счастье и умиротворение". То есть что это такое? Ан антистрессовая терапия. Вот то, что мы сейчас сказали это антистрессовая терапия. Весь мир не знает, как бороться со стрессом. Я вам сейчас рассказал всё, может и лечит люди. Никто не знает, что делать со стрессом. Он сейчас стопроцентная стрессовая ситуация. Почему? Потому что все все получают деньги, не знают, как тратить. Отсюда уходит хаос, что вы слушаете, спокойствие, уходит спокойствие, что это такое стрессовая ситуация. Если человек начинает просто правильно тратить деньги, то к нему приходит шанс для умиротворения, стрессоустойчивости. Что ещё нужно для современного здоровья? Да ничего. Значит. Вот и всё это главное ну лекарство для для современной медицины, вот то, что я сейчас рассказал. На основе этого можно развить всю современную систему излечения. Это первое, что нужно рассказывать человеку, если он заболел. Ты неправильно тратишь деньги. Потому что это реальная директива. От чего человек болеет, потому что он неправильно тратит свои деньги. Это факт, это до начала. Неправильно тратить свои деньги. Неправильно он неправильно тратит свои деньги. Ведах так говорится: деньги это листвёрные болезни. Если мы их неправильно потратили, они переходят в болезни. Если мы их правильно тратим, они переходят в лекарство. Неправильно тратим болезнь, правильно тратим лекарство. Очень просто. Как мы распоряжаемся тем, что к нам приходит? как мы распоряжаемся тешиком приходим как нож. Нам доленость, что мы им делаем, кого мы режем, массу или человека. Вот. И так же деньги. Деньги нам даются это хуже, чем нож. Потому что нож понятно, что он опасен, деньги кажется, что не опасны. Но веда предупреждает. Веда предупреждает: "Адка". Адка это может быть и лекарством, и болезнь. Поэтому если правильно этим пользуемся, всё, всё хорошо. Неправильно проблемы начнёт. Есть более подробное описание. Например, такое можно встретить: первое состояние сознания глубокий сон без наведений, да, мы разбирали. Это состояние называется невежеством. Есть второе состояние сон с со наведениями. Это состояние страсти. Третье состояние пробуждение. Второе сон с осознаниями это состояние страсти, страсти. Третье пробуждение, когда мы пробуждаемся это благость, состояние благости. Нет, когда вы пробуждаетесь это благость. А четвёртое состояние трансцендентное это очищенное состояние души. Достаточноно подробный разбор я чуть-чуть скажу об этом. Так вы думаете, какое естественное состояние человека сейчас из этих четырёх? Первое Ну, глубокий сон без сновидений сейчас не так часто можно увидеть. Очень-то у ну, новакруглюди более-менее не спят. А какое более реальное состояние? Да, сон со сновидениями. Это основное состояние нашего сознания сейчас. Поэтому даже в пробуждённом состоянии, как нам кажется, нам кажется, что мы проснулись, на самом деле нет. Человек всё равно видит сны. Одна из форм сна. отношение к другим, как друзьям и врагам, запомните, это форма сна. Когда мы людей вокруг воспринимаем как друзей и врагов, это называется сонный Это считается, что человек ещё спит. Человек ещё спит, пока мы воспринимаем окружающих как друзей и врагов, это значит, сон продолжается. Ещё второе состояние идёт. На самом деле, кто все вокруг? Учителя. Вот когда человек понимает, что учителя это Будда, Он займёся буддизмом. Он проснулся. Ого. Вот. Все вокруг учителя. Пока мы делили на друзей и врагов, это ещё состояние сна с со ощущениями. Страсть называется. Когда мы поняли, что они все учителя, мы проснулись. Вот. Что стоит, живость становится веселее, если мы проснулись. Когда человек просыпается, живость становится веселее. На самом деле, они все мои учителя. Поэтому, чтобы не запутаться в своих снах, Главное сильно не волноваться и не проецировать свою ценность на других. Вот это проблема сна. Мы проецируем свои ценности на других. Это сон. Как проектор. Проектор тоже проецирует фильм на экран. Но это просто иллюзия. Мы фильм и экран не связаны с темой фильма никак. Вот, типа, поэтому пример разводящиеся говорят: "Мы не сошлись характерами". Как раз наоборот, очень даже сошлись, просто исчерпали друг друга неправильным поведением. Они уже сошлись? Они жили же вместе. Не просто жили, очень весело жили. Поэтому сошлись, очень даже сошлись. Но исчерпали друг друга неправильным поведением. Это очень глупо. Очень легко исчерпать друг друга, поэтому сошлись. Как это не сошлись? Нет такого понятия, они не сошлись характерами. Самое глупое определение для развода. достали друг друга. Вот это вот это понятное определение. Осошли источников даже сошли. Кого-то не слышных чувств, не сошлось. Астрой выйти и родился. В общем, даже сошлись. Для этого надо тянуться к тем, кто хочет выйти из этого кинотеатра, почём он хочет выйти с энтузиазмом, с энтузиазмом. Поэтому йога практикуется спокойно, но решительно. Спокойно но решительно такое некоторое состояние можно понять в йоге. спокойно и решительно. Это называется сохранение эмоции. Что это такое? Искусственная эмоция. Мы говорили уже об этом немного, да? Это такая опять космоэнергетика неоказаря. Угу. Искусственная эмоция такая по Карнеги, да? Есть такая книга Искусственная эмоция Дю Карнеги. Искусственная эмоция забирает все силы из организма, человек болеет, это болезненная ситуация. Искусственная эмоция, когда мы проявляем искусственные эмоции, Ну если это естественная эмоция, наоборот, она приносит энергию в организм. То есть естественные эмоции приносят энергию в организм, а искусственные эмоции забирают всю энергию из организма. Поэтому Веды рекомендуют сохранять свои эмоции для процесса самосознания. Поэтому Веды рекомендуют не радоваться слишком сильно, когда всё идёт хорошо, и не переживать слишком сильно, когда всё идёт плохо. А сохранить эти эмоции, понимаете, не все полностью раздать в эти материальные чувства. А сохранить их для духовных эмоций. Что это значит? Узнав истину, радоваться за всех сил, что я узнал истину. И по-настоящему огорчаться, поняв, что потерял столько много времени, находясь в иллюзии. Ну, это сохранение эмоций, нужно их перевести в духовную русс. Так рекомендуют йоги. Очень интересно. Просто подумайте об этом. Ну, достаточно сложная вещь это, что я сейчас рассказал. Просто подумайте о этом. В некое время. То однопростые вопросы к этой части мне задаются, достаточно сложную тему, может, и проcurrentGame. Ну, простите, подробнее, сколько усилий у нас. Когда я не испытываю этих эмоций, но ради своих корыстных целей я проявляю какую-то эмоцию. Да. Полезная эмоция. То есть я её не испытываю, как, как продавец. Он хочет обмануть, он хочет продать залежавшийся товар. Но испытывает великую радость от появления покупателя и говорит ему, что мы такой так, так рады вам, и такой хороший товар. Так -то здорово. Такая эмоция продавца неискренняя. От этого он будет болеть, что неискреннее вот. дать деньги. Это что значит? Репутация это то, как нас воспринимают другие. И другие нас воспринимают по нашему поведению. Поэтому необходимо что-то вкладывать в свою репутацию. В зависимости от культурной среды, в которой вы находитесь, разные могут быть методики. Самое простое это дари подару. Когда вы дарите подарки, кормить людей вокруг себя, ваша репутация повышается. Он будет хорошо относиться. Обычно уважают щедрых людей, то есть репутация обычно повышается, когда вы проявляете щедрость. Поэтому какие-то деньги должны быть вложены в отношения с другим людьми, в подарки. Репутация. Ну, могут быть разные вложения. Вы должны сами думать, пробовать, смотреть. Но репутацию можно увеличить. Люди люди люди должны за что-то уважать. А за что уважать, если вы ничего не делаешь? Да. Ну нужно, чтобы это было именно уважаемо. Потому что нужно, так сказать, смотреть, что требует социум в общем. Что требует социум, потому что можно сделать много всего хорошего, но репутацию не улучшить. Потому что разное вот это понятие репутации в разных социальных кругах может быть высокочным, отличным, поэтому необходимо только сказать, только экспериментировать в этом направлении. Посмотреть, что лучше для того. Без репутации вы не сможете жить спокойно, шанти не будет. Если вы будете чувствовать, что вас не уважают, вы не сможете быть спокойно. Представьте, что вы живёте в доме, и все в этом доме оборотят свой гово вот вас, когда вы идёте домой. А, это он, конечно, седьмой квартиры. Вы не сможете спокойно жить. Вы не сможете ни выйти спокойно, ни погулять, ни в магазин сходить. Вы будете видеть, что к вам Похотно. Репутация очень важна. Поэтому человек должен делать что-то хорошее. Есть разные способы. Например, мужчина может позаботиться о чистоте, о освещении. Как это проявляется в мире Свободы? Вы постоянно просто накручивать новую лампочку в своём подъезде. Это будет очень хорошая репутация. Потому что людям нравится, когда есть свет. Это веда описывается. Там, где человек живёт, он должен вокруг своего дома наладить освещение. И тогда его репутация будет очень хорошей. Всё вокруг его дома должно быть чисто. Поэтому очень хорошо, когда кто-то самостоятельно, без графика, наводит порядок но вокруг своей квартиры, освещение устраивает, и к его уважат. Он пользуется уважением такой человек. Это факт. В это нужно вкладывать что-то по-реальному. Так это было раньше, на напротив своего дома человек вешал лампу, чтобы дорога была освещена напротив его дома, и все, кто мимо проходил, его благодарили. Молодец. дорого всё ещё товарищи. Я просто сам при. Сам при. У нас так всё очень жёстко по расписанию. По понедельникам первая квартира дежурит по вторникам, а вторая, имей бог, кто-то не вышел на дежурство. Mm. Сразу все нас зарепутать свой по продам. Всё это должно быть без графика. Каждый должен сам заботиться о своей репутации. что оно не разорвало само, сам себе разорвал. Ну это, это правильно. Да, вот он себя пилил, пилил, пилил, прокручивал, прокручивал, что-то разорвал само надкуски. Разорвало его сам надкуски. Ну, да, ну какая разница? Не Физиологически или ментально, принцип тот же, когда человек сам допилил так, так это всё себе пилил об одном и том же, что в конце концов разорвало всё это всё факты. Я не могу говорить о мышцах, о костях, о Да, обычно это проблема руководителей, потому что руководители, так сказать, они постоянно должны о чём-то думать, и он всё это про проигрывает, проигрывает, проигрывает, проигрывает в голове, ждать у него сердечный приступ. Поэтому очень трудно быть руководителем, потому что нужно постоянно проигрывать что-то. А как мне проигрывать, когда ты должен за это нести ответственность? Поэтому он проигрывает и всё. А все другие, они все труннули на работе, разложились. А у руководителя он думает, думает всю ночь, потом день, ночь, день, ночь. пока это всё не разрешится. Поэтому обычно они все заканчивают все велично судебством. Все там как родные. У меня было время читать лекции в велично судебстом отделении. Это меня приглашают читать лекции. И там все руководители 80% все. Все все какие-то директора. Очень ответственные люди, так сказать. Ну да, то есть ответственно, значит, я должен думать об этом. То есть я жертвую фактически своим сердцем ради общего дела. По поэтому в психологии руководства есть такое понятие, как отстранённость. То есть работа-работа идёт дом-домом. Человек должен ху-ху-ху, уходя с работы, оставлять там своё рабочее сердце. Если он его переносит домой, всё, это можно соптисно. Руководитель должен научиться это делать. Если не руководитель, то он наоборот может узабрать ну, с собой своё сердце. Потому что у него нет ответственности, он думает об этом в свободе. Ну то есть он лучше уносит с работы. Если это не руководитель, оно с собой лучше. Но руководитель, оно носит проблему с собой с работы. И думает её потом, думает, я буду её думать. И поэтому его сердце разрывается. Поэтому он, так сказать, с руководителями нужно работать. С ними должны лучшие, так сказать, психотерапевты работать. Они должны уметь отстраняться. Отстраняться. Даже если у вас есть хотя бы два человека в подчинении, уже может быть проблема с этим. Даже если два человека в подчинении. Ну причём чем меньше людей в подчинении, тем болезненнее всё это переживается. Ну когда много, как-то легче. Толпой легче руководить. Ну когда 2-3 человека, вот тогда действительно трудно. Потому что если из 1000 человек один уйдёт, это одна тысячная проблема. Но если из трёх человек один уйдёт, это 30% проблема, понимаете? А кадры решают всё. Какая главная боль руководителя это кадры. Факт. Факт, здесь кадры, нет проблем. Нет кадров. Всё проблема. И поэтому человек постоянно думает, как эти кадры глякануть, чтобы как бы они не ушли, как бы других себе. И вот сектор разрывает. Последний вопрос? Ага. То есть я вычитал, что очень интересно, чтобы а, нам показательно. Наши И continuing бороться и так, вторая война, она ничего не даст. Как ты её тогда сказал? Я одновременно говорить о контроле чувств, каковы, как да? Да. Вот вот контроль чувств является какой-то усилие. Я и говорю, то есть усилием да, не усилий, кормить, да? с усилием не кормить. Потому что очень трудно не кормить свои чувства. Давайте они пришли, получается, я, вот не я говорю. И... Да, вы не будете с ними бороться, просто не будете их кормить. Зачем с ними бороться? Бороться не надо. Не кормите их и всё. Захлопывать. Интересно, да. Начнёте кормить, станут. Но гнев тебя захватит. Да? Как его не контролировать? Гнев Но это последствие неправильного поведения. А гнев это симптом. Это не причина. И гнев это симптом, не путайте. Гнев это симптом. Поэтому по потому что гнев присутствует, мы можем определить, что есть корысть. Что такое корысть это? Я хочу что-то извлечь, у меня есть какой-то план. И когда этот план не осуществляется, ко мне приходит гнев. Я недоволен тем, что мой план не осуществился. Поэтому гнев это симптом корысти. И с огнём уже бороться невозможно. А то иначе это будет симптоматическое лечение. Симптоматическое лечение пользы не даёт никакой. Нет, нужно причину найти корысти. Хорошо, большое спасибо. Вы меня выслушали. Понедельник следующее занятие